Глава 10. И все-таки мне не давала покоя ситуация с Энжелом. Понятно, что пока у Дина нет наследника, Энджи остается самым вероятным кандидатом на престол. Этого не избежать и не изменить. Можно было бы, конечно, написать бумагу, что Энджи отказывается от такой чести, но и других наследников у Фердинанда не было. Учитывая, что король разругался с Лукрецией, шансы на их появление тают. Мыслей было так много, что я не спала всю ночь, а рано утром мы уже уехали в университет, потому что посольский сынок должен был явиться для извинений. «Не груби ему», — тихонько говорила будущему деверю. Мы сидели на заднем сиденье и шушукались, пока Рэй уверенно вел автомобиль. Понятно, что тебе не нравится этот тип но помни, что университету Гарроуз нужно сотрудничество с Лафути. «Интересно, Декан Дейлис, бывают ли минуты, когда вы не думаете о работе?» — угрюмо спросил Энджел. «Крайне редко», — ответила я, — «но тем не менее, бывают. А сейчас твое время подумать о будущем родного университета. Конечно, я преувеличивала. В моей жизни с самой осени была не только работа, Но именно в этот момент действительно надо было подумать над тем, как решить ситуацию с послом с наибольшей выгодой для нас. Ночью даже прикинула кандидатуры тех, кто мог бы поехать в Лафути от моего факультета, а заодно и от защитников, потому что новый декан не знал ни студентов лично, ни их успехов в учебе. Наконец мы проехали знакомые ворота, и вовремя, потому что едва успели подняться в кабинет Рэя, как раздался рев подъезжающего авто, Это прибыли господин посол с сыном. Пока они поднимались по лестнице, мы быстро заняли положенные места. Рэй сел за стол, я нырнула в кресло, а Энджел с глубокомысленным видом замер у окна. В дверь постучали. «Войдите!» — откликнулся Рэй. «Доброе утро, любезный лорд Денвер!» Посол Марей сиял, как монетка. «Доброе утро, прекрасная мисс Дейлис и юный лорд Мориц". Энджи склонил голову, а я сердечно поприветствовала посла, имени которого до сих пор не знала. За спиной отца, потопив голову и сжав кулаки, стоял Абрахам. Ему явно не хотелось приносить извинения Энджелу, но и выбора не осталось. Уверена, с ним батюшка провел еще более жесткую работу, чем мы с Энджи. — У Абрахама есть что вам сказать. Посол решил не откладывать дела в долгий ящик. — Абраша? Энджел закусил губу. Если сейчас он рассмеется сопернику в лицо, все пропало. Но он взял себя в руки, а Абрахам шагнул вперед и с независимым видом произнес «Лорд Морец». «Приношу извинения за недоразумения, возникшие между нами, и надеюсь, что впредь подобные ситуации не повторится, а вы удостоите меня своей дружбой». И поклонился. «Молодец, Абраша, экзамен сдал». Но больше меня удивил Энжел. — Извинения приняты, лорд Моррей. — Спокойно, с достоинством, — ответил он. — Я рад, что все вопросы между нами улажены, и почту за честь обучаться с вами в одном университете. Абрахам уставился на него огромными бездонными глазищами, а посол едва не утер слезу. — Какой достойный молодой человек! — он рьяно кинулся к Энжелу. — Позвольте пожать вашу честную руку и затряс ладонь Энджела. В глазах юноши мелькнуло замешательство, но он не был бы собой, если бы не справился с ситуацией, поэтому тепло улыбнулся и заверил посла в полном почтении и уважении. «Ах, какое замечательное место, университет Гарроуз!» Посол Морей всплеснул руками. «Я счастлив, что пусть и по столь неприятному поводу мне довелось побывать у вас». Уверен, что ближайшие полгода станут крайне полезными для Абрахама. Он ждет, не дождется, когда приступит к занятиям. По нему и видно. Мы с Рэем заверили, что будем счастливы видеть Абрахама через три недели на факультете защитной магии, проводили дорогих гостей и, наконец-то, вздохнули с облегчением. «Ты молодец, Энджел», — сказал Рэй, когда за гостями закрылись ворота университета. «Я даже не ожидал, что ты с такой легкостью справишься с задачей». «Можно подумать, мне поручили демона призвать», — фыркнул Энджи. «Но говорю сразу, если этот Абраша продолжит меня задирать, я что-нибудь ему оторву или прокляну на худой конец». «Главное, привязку не забудь», — посоветовала я. «Может, теперь позавтракаем?» Вот только осуществить задуманное не успела. В дверях появилась Лукреция, бледная словно призрак. Рэй украдкой сделал защитный знак. «Ты что, с ума сошел?» — уставилась на него Лури. «Я не нечисть какая-то». «Похоже», — пробормотал мышонок. «Что ты здесь делаешь?» «Вообще-то работаю», — язвительно ответила сестрица. «А вот что вы тут делаете?» «Общались с потенциальными союзниками», — сказала я. «Договаривались об обмене студентами с Лафути. Как ты себя чувствуешь?» Лукреция покосилась на Энджела. Он понял правильно. Тут же попрощался и сбежал, а мы остались втроем. «Этот подлец даже не написал!» — рявкнула Лури, как только стихли шаги студента. «Даже не извинился! Все! Война!» «Это она один? устало спросил Рэй. «А о ком же еще?» — выпалила сестрица. «Этот подколодный змей крутил шашни за моей спиной, а я еще его жалела, и я за него замуж собралась. Не бывать этому!» Рэй устало подпер ладонью подбородок, подозревая, что рассказ о злодеяниях Дина выйдет долгим. Но Лукреция удивила нас обоих. Она достала из потайного кармашка кружевной платочек, вытерла сухие глаза и села в кресло, воплощая собою оскорбленную невинность. «Мне поговорить с Дином?» — осторожно предложил Рэй. «Не смей!» — рявкнула она. «Сам явится, а не явится! Пожалеет! Вот только я к нему не вернусь!» «И вообще!» Что «вообще» добавлять не стало, но, судя по ее лицу, Фердинанд еще пожалеет, что связался с женщиной из нашего рода, а на стол перед Реем плюхнулся конверт с королевскими гербами. Лори тут же прищурилась, будто борзая, взявшая след дикого зверя, втянула носом в воздух и тихо, угрожающе сказала, «Значит, тебе написать он может, а мне нет?» «Передавай привет его величеству и скажи, что он сушеный гриб!» «Гриб?» — моргнул Рэй. «Кажется, в нашем животном царстве затесались первые растения». «Или мухомор?» — фыркнула Лури. «Так и напиши!» А затем вылетела из кабинета, приложившей дверью. Рэй снял очки и аккуратно протер платочком. «Да уж, на единёк!» «А что пишет Дин?» — спросила я, пользуясь, что мы, наконец, остались вдвоем. Рэй распечатал конверт и пробежал глазами по строчкам, затем едва заметно нахмурился. «Что там?» — спросила я. «Спрашивает, вернулась ли Лукреция в университет?» — ответил Рей. «Говорит, что сам приедет через пару дней, раз уж поездка не удалась». «Тогда почему ты хмуришься? Это что-то касаемо Хайтона?» «Да», — нехотя признался мышонок. «Один пишет, чтобы я приставил кого-нибудь следить за ним». Кого мне представить? Кто может ходить за деканом по пятам? Глупости. Заклинание он почувствует. Как думаешь, Минни? Я могла бы с ним пообщаться, признала нехотя. Да хоть сейчас. А потом мы вернемся домой, потому что не собираюсь тратить отдых на королевские интриги. Мне не хотелось бы, чтобы ты в это вмешивалась, отрезал Рэй. А ты видишь других кандидатов? Нет, вот и я не вижу. Пойду взгляну, жив ли наш темный декан. И поспешила прочь, пока Рей не опомнился. Слетела по ступенькам и замерла, раздумывая, куда бы пойти. Решила, что вряд ли отыщу Хайтона на рабочем месте. Каникулы, он только занял пост, работы еще не так много. Где же тогда? В общежитии? Забежала в столовую, где на зимних каникулах был лишь ограниченный набор блюд. Выпросила у шефа-повара Адеуса пирожных и пошла в общежитие. В старинных книгах женской мудрости упоминалось, что любого мужчину нужно хорошо кормить. На Реи я как-то ее не испытывала, хотя припомнились убегающие и стонущие пирожки. Антисовет, получается. а Что ж, испробуем, как это действует на других особях мужского пола. По первому этажу преподавательского общежития неспешно прогуливался комендант Румпин. Он ступал величаво, заложив руки за спину, Я осматривал каждый угол, будто король свои владения. «Добрый день, комендант Трумпин!» — рявкнула я. Бедолага вздрогнул всем телом и обернулся. «Мизделис!» — и дернулся, чтобы сделать знак, отвращающий беду, как недавно Рэй привидел у Креции. «Да, это я!» — улыбнулась приторно, чтобы у коменданта свело челюсть. «Скажите, пожалуйста, не видали ли вы этим утром декана Хайтена?» «Он прошел к себе буквально четверть часа назад», — ответил растерянный Румпин. «В комнате Зорреса?» «А? Да». а «Вот и чудно. Хорошего вам дня, любезный комендант Румпин!» И промчалась мимо, напивая веселую песенку. За спиной что-то хлопнуло, не иначе как это избытка чувств. Румпин грохнулся в обморок, но меня мало беспокоила судьба коменданта. Я поднялась на второй этаж, на миг заглянула к себе поправить наряд и прическу, а лишь затем стучала в двери Хайтена. Он открыл лично, и за один миг хмурую физиономию озарила улыбка. «Мисс Делис, какой приятный сюрприз!» — поймал мою руку и приложил к губам. Андикан Хайтен?» Я тоже ласково улыбнулась для пользы дела. «Я ненадолго заехала в университет и решила поздравить вас с новосельем». «Наш шеф-повар испек свои знаменитые пирожные. Отведайте!» И протянула Хайтену тарелку, накрытую салфеткой. «Благодарю, мисс Дейлис!» — он казался расчувствовавшимся. «Выбейте со мной чаю!» «Пожалуй!» И проскользнула в комнату, пока Дерек не передумал. Внутри мало что изменилось. Вся та же мебель, те же зеленоватые занавески на окнах, пушистый ковер на полу, только владелец другой. Когда тут жил с комната казалась уютной, а сейчас будто на каждом предмете лежал зловещий отпечаток. Присела на диван, а Хейтен откуда-то взял чайник и достал с полки чашки. Видимо, как раз собирался пить чай, так что я пришла как нельзя вовремя. По комнате поплыл аромат свежих трав, и дикан протянул мне чашку. «Прошу, Аманда!» Я аккуратно проверила напиток магии и лишь затем сделала глоток. Мало ли чего туда намешал наш новый подозрительный знакомый. Но чай был вкусным и безопасным, травы душистыми, и даже настроение улучшилось. Конечно, это не добавило плюсов самому Хайтену, но я хотя бы взглянула на него благосклоннее. «Как вам на новом месте?» — начала вроде бы невинный допрос. «С тех пор, как меня переселили, замечательно рассмеялся Дерек. Никаких мышей, ни серых, ни белых. Вот и чудно». Я улыбалась и строила из себя наивную дурочку. Жаль, со студентами не успели познакомиться до их отъезда, но уверена, вы поладите. И Роуз оправдает ваши надежды. «Ни минуты в этом не сомневаюсь», — заверил Хайтон, едва не пожирая меня глазами. «Еще бы вам сомневаться». И я рассмеялась, а мой собеседник покраснел. «Прошу прощения, если это прозвучало нескромно, тут же исправила оплошность». Просто университет Гарроуз стал для меня самой жизнью, и хотелось бы, чтобы он занял то же место в вашем сердце. Он уже на пути к этому, мисс Дейлис, также сладко ответил Хайтон, И все-таки почему из всех учебных заведений именно Гаррус? Я уставилась на Дерека так пристально, что он закашлялся, резко глотнул чаю, чтобы прекратить приступ кашля, но не помогло, и чай едва не полился носом. Я тут же применила заклинание экстренной помощи, но кашель не прекратился, а Хейтен вдруг посинел. Я не могла что-то напутать, но вот уже декан задышал ровнее, ослабил узел галстука и уставился на меня, как на плача. «Все хорошо?» — мягко спросила я. «Да, мисс Дейлис», — просипел он. «Чай не в то горло попал. Может, расскажете, за что вы любите университет Гаррус?» «Э, нет, мы так не договаривались». «Мне больше интересны ваши первые впечатления», — придвинулась к хайтону а он, судя по взглядам, искал пути для бегства, но из своей комнаты некуда было бежать. «Понимаете, ведь со стороны всегда виднее. Мы можем не замечать мелких недостатков, а вы человек, для которого Горус пока что не стал родным домом. Можете раз — и заметить важный недочет. Так как?» «Я в полном восторге», — решил декан отделаться малой кровью, «Да? А что же вас так поразило?» — наседала я. «Конечно, вы несравненная мисс Дейлис». Хейтен вжался в спинку дивана, но продолжал стоять на своем. «Понятно, по-хорошему не получится. Надо искать другие методы». «Льстец!» — рассмеялась я. А «Что ж, мне пора. Рада была повидаться. Хорошего дня». И пошла к двери. Готова поклясться, что в спину мне долетел вздох облегчения. Слабак. Рэй и то дольше продержался. Но на самом деле Хайтен все равно казался скользким. Как же вывести его на чистую воду? Пустило бы вход женское очарование, но мышонок не так поймет. Мы ведь почти муж и жена. Уговорить Лукрецию? Почему бы и нет? Приглашу-ка я сестрицу погостить у Энджела и Рэя. Думаю, мальчики не будут против. И, вдохновленная собственной затеей, я поспешила на поиски сестры.